Эпилог. Прошло уже пять месяцев с событий, послуживших, как считаю, основным толчком и развитием фирмы Черри. После того, как собрал деньги, точнее, выгребя почти всю наличность, и отправился к Тинг, надеясь, что-то не подведет, только и оставалось, что крутится словно в одно место у Жалиной. И далеко не все шло гладко. В Москве, когда в своём большом кабинете китаяночка демонстрировала образцы комплектующих, пришлось долго её убеждать, чтобы не возражала мне сотрудничать ещё и с Чангом. «Пойми, это же просто бизнес. на Нахрена мне покупать у тебя дорогую оперативку, если у твоего бывшего босса она стоит на 10% дешевле? Что за дикое условие, всё или ничего?» «Макс, мои партнёры имеют интерес во всех этих компонентах и конкурируют с Чангом и его людьми». «Мы никогда не заключим такую сделку», — отрицательно заявляла та. «Объясню понятнее», — стал ей приводить примеры. «Смотри, если я создам комп на базе только твоего предложения, то ценник получится, допустим, 700 баксов. Взяв железо у Чанга, будет примерно столько же. Значит, на выходе продавать буду по 1400 или что-то около того. Но не все смогут себе позволить такую покупку из-за дороговизны». Выкупая часть запчастей у тебя, а другую у Чанга, получаю уже на 20% ниже стоимость при том же качестве. И стоит учесть, если отыщется еще кто-то с лучшим предложением, то и у него стану брать детали. Естественно, при меньшей цене покупать начнут больше. Твои заводы или завод начнет работать на заказы, специализируясь на одном виде продукции, что выгодно со стороны логистики и затрат. Прибыль, естественно, получится большей. Это интересное предложение, его стоит обдумать. Помолчав, ответила девушка, у которой нюх на прибыль. Конечно, вспоминая тот разговор, я сильно утрирую. Спорили мы с ней долго, даже в постели, и то не прекращали приводить те или иные доводы. И все же я ее дожал. Согласилась вновь устроить переговоры с Чангом, встав на мою сторону. Да, прежде чем мы получили 10 прототипов компов и планшетов, пять раз летал в Китай. Побывал на фабриках, где воочию увидел, как делают процессоры, тачи, оперативку, флеш памяти и материнские платы. С собой брал Виктора и Володю, те совместно с китайскими инженерами и выстрадали первую плату для планшета и смогли заставить ее работать на таче. Последний и вовсе заслуживает отдельного повествования. Забраковали не менее трёх десятков экранов, заставили поставщиков выложиться, пока не получили приемлемый результат с высоким разрешением и мгновенным откликом. Но вскоре появятся намного навороченные матрицы, покажет же довольствуемся тем, что есть. «Макс, хрен ли ты расселся и кофе хлебаешь?» Зашёл ко мне в комнату Котыч. «До презентации осталось пять минут». «Кстати, ты не забыл, что если не уложимся в отведённое время, то нам выставят счёт по 10 тысяч баксов в час?» «Хорош уже напоминать», — вздохнул я. «Что там, гости, все пришли?» «Журналюк много. Главы корпорации прислали какую-то перхоть». Он поморщился. «Решили, что мы не конкуренты. Чанг и Тинг давно в зале, понимают, что от сегодняшнего мероприятия зависит и их будущее». «Как и наши Устало улыбнулся ей и потянулся за очередной сигаретой. «Ты сделал невозможное!» Неожиданно спокойно сказал мой компаньон и уселся на стол. И закурил. «Знаешь, до сих пор не верю, что мы так поднялись». «Падать может оказаться больно», — выпустил я табачный дым к потолку. «Если провалим презентацию, то, как тебе известно, окажемся у разбитого корыта. Все бабки вложили в это дело». «Да ты мандражируешь», — рассмеялся мой друг. «Стоит рассказать твоей подруге, а то она заявляла, что ничто ее Макса не испугает». «А давай ты первым на сцену выйдешь?» — провокационно спросил я. «На слабо решил взять? Хрен тебе, на-ка выкуси!» — Куточ показал мне дулю. «Не выйдет, а вот тебе пора. Иди и сделай всех!» — толкнул он меня в плечо. постараюсь Ответил я, не делая попытки встать. А я в ресторан всё же сводил. Правда, до да, кофе в постель дело тогда так и не дошло. Зато поговорили, потанцевали и по домам разошлись. Точнее, я её проводил и к Виктору помчался. В багажнике черка лежали компоненты будущих наших хитов. Всю ночь и целый следующий день мы собирали комп. Перепрошивали bios и чипсеты, ставили операционку и на неё накатывали софт. А в самый последний момент установили игру и принялись за тестирование. «Одна машина не показатель!» Через почти сутки вынес вердикт Виктор. «Согласен, но пробную партию нам поставят через месяц, не раньше. За это время нужно добиться, чтобы система не падала, ни одно приложение не вылетало и не зависало», указал я на монитор, транслирующий артефакты графики. «Это же явный перегрев. Где-то косяк». Да, отладка иногда приводила к тому, что компы и вовсе выходили из строя, перегревались или работали так медленно, что хотелось выйти разбить к чертям собачьим монитор. Вроде справились. Остались шероховатости, но их планируем править патчами. Увы, но выявить все проблемы на ограниченном числе компов не так-то просто. И, кстати, юзеры легко могут удивить, нажав такое сочетание кнопок и загнав вычислительный процесс в даун. А ведь и от этого следует подстраховаться. Сценарий презентации давно расписан. Это не шоу, но не обойдется и без его компонентов. В будущем подсмотрел, как такие вещи делаться будут. Но первым мне идти. Следом выступит Виктор, потом покажет и расскажет про графику Жанет. После нее Володя разрекламирует удобство и безотказность работы новых компов и революционного планшета. Не избежит публичного выступления и коточка. Именно он презентует компы и операционку «Черри». Я же скромно расскажу об удобстве планшета. Следом вновь выйдет наша главная дизайнерша и представит рисунки и наброски к игре. Потом опять Котач и Володя продемонстрируют в свете прожекторов с выводом изображения на экран, как сражаются, рубятся в одной из миссий игры, сидя за двумя компами «Черри». На последнем этапе я завершу презентацию объявлением цены за каждое устройство. И тем не менее мы не застрахованы от провала и неожиданностей. Не дай бог зависнет или рухнет операционка в неподходящий момент, откажется планшет запускать то или иное приложение и... Всё, можно побитыми собаками возвращаться в Россию и искать какие-то другие источники дохода. Мы прошли с Котычем за кулисы, друг молча толкнул меня в плечо, а потом шепнул. «Непуха. Иди ты к чёрту». Выдохнул я и, нацепив улыбку на лицо, медленно вышел на сцену, поприветствовал собравшихся на английском языке и заявил. «Дамы и господа, сегодня вы поймете, что такое настоящий компьютер и почему он не может обходиться без хорошего софта». Оглядел зал. Разговоры смолкли, все с интересом ждут моих дальнейших слов, а у меня весь написанный и отрепетированный сценарий из головы вылетел. Тем не менее, уверенность вновь ко мне вернулась. Не могу я отступить и проиграть после того, как с таким трудом добились успеха. Наверное.